Глава седьмая. Пожар. Ночью Жозе стало жарко под теплым одеялом. Мапсиха встала, открыла окно, чтобы дышать ароматным ночным воздухом. В саду царила тишина. Даже цикады не трещали. Жозенька зевнула и уже собралась нырнуть назад в свою уютную постельку, как вдруг услышала тихий голос. «Да». Не очень хорошее время. Рада провалилась в розовом саду. Почти никто билеты не купил. Но она не потеряла мастерства. Причина в том, что они ней мало пишут в журналах, газетах. Журналистам за хорошие статьи надо платить, а у меня сейчас трудности с золотыми монетами. Если дадите мне немного в долг, Краде снова народ повалит. И не волнуйтесь, завтра все корреспонденты будут наши. Я придумал кое-что. Скоро верну вам деньги. Не сомневайтесь, я же честный кот. До свидания. Жози живо спряталась за портьеру, чуть отодвинула ее и увидела в щелку, как по дорожке с мрачным видом идет Лео. Проводив кота взглядом, Жози залезла в кроватку, свернулась калачиком, прижала к себе любимую плюшевую мапсиху по имени Душка. Подумала, что рада очень избалована. Сама даже кекс откусить не может. Ей его нарезать надо. Вот она, Жози, не такая. Она все умеет лучше всех. Ей очень хотелось еще подумать о своей красоте, уме. О том, как она вырастет гигантский удивительный тыква банан, никто еще не смог сделать так, чтобы у тыквы получился банановый цвет и вкус. Надо постараться, но у.. И тут пришел сон. Жозенька тихо засопела. Горим! заорал кто-то. Горим! Жози закашлялась и открыла глаза. Ее спальня быстро заполнялась черным дымом. Дверь распахнулась, в комнату влетела мафия. Пожар, скорее одевайся, хватай самое дорогое, выпрыгивай в окно, беги к старому дому, я всех бужу, не спи! Жози слетела с кровати и заметалась по спальне. Что у нее самое ценное? Кукла душка. Мапсишка оделась, живо натянула на лапы обувь, схватила душку, ринулась к Куке и увидела, что сестра быстро кидает в пакет коробочки. — Эй, что у тебя там? — спросила Жози. — Коллекция ракушек и камушков, — пояснила Куканя. — Очень ценная. Я уже год ее собираю. Хочешь, покажу? — Горим, горим! — вопила Мафи. — Во двор, скорее, все живо! В старый дом, рысью! Куки и Жози выскочили в окно, опрометью понеслись по дорожке, вбежали в комнату в старом доме и выдохнули. «Все на месте?» — с тревогой спросила Мафи. «У-у-у-у!» завыла сирена. «Пожарные едут», — обрадовалась Феня. «Не беспокойся, Мафи, Черчилль с нами, мулю тут, сестры и гости в полном составе. Вы успели хоть что-нибудь спасти?» спросил рыжий кот ценное да обрадовалась Жози мою душку коллекцию камней куки Феня показала толстую тетрадь я летопись этого года унесла остальные бумаги в надежном хранилище лежат в железном сейфе его огонь не повредит Черчилль скинул с плеч аж шесть рюкзаков это мои книги крайне редкие Спасибо мафия, она зашумела Я библиотеку в окно выбрасывать стал И всю спас Зефирка показала на здоровенный чемодан Там нитки, иголки, швейная машинка А главное, набор пуговиц Муля села на табуретку Я вынесла кексы и варенье из ежемалинки Капитолина потрясла лапами Бусы, кольца, заколки, все украшения в миг собрала. Браслеты на мне. Ого, штук сорок, не меньше, заметила Беатриса. Мафи, а ты что от пожара уберегла? Поинтересовалась Муля. Мафи растерянно обозрела пустые передние лапы. Самое дорогое для меня семья. Хотелось вас спасти. Умница похвалил ее Черчилль. «Из ценного я вынесла только то, что надела», — договорила Мафи, — на задние лапы. «У нее там ласты!» — закричала Куки. «Мафуся, зачем тебе резиновые обувь для плавания?» Я прихватила фен, расчески, бегудим. «А ласты при пожаре — первая необходимость», — хихикнула Марси. В них легко от огня бегать. «Где мы находимся?» — спросила Беатриса. «В старом доме», — пояснила Муля. «В нем всего две комнаты, одна ванная и кухня. Мы раньше здесь жили, потом построили большой коттедж и перебрались в него». Дверь распахнулась, появилась белка Матильда. В руках она держала огромную корзину с бутербродами. Матильда поставила ношу на пол, вынула из кармана огромный носовой платок, вытерла мокрую от слез мордочку и сообщила. — Ваш дом снаружи цел? Ура — Ура! — закричали все. — Погодите радоваться, — остановила ликование белка. — Я сказала, снаружи. «Стены на месте, но предстоит такой ремонт!» Матильда схватилась лапами за голову. «Ой-ой-ой! Белить потолки, штукатурить, красить все, класть паркет-плитку, покупать мебель, занавески. Внутри ничего целого не осталось. Сгорели все диваны, кровати, обои, ковры, шкафы «М-да». — пробормотала Феня. — С деньгами у нас сейчас не густо. — Черчилль, мы взяли семейную кассу из шкафа? — Забыл, дорогая, — пригорюнился муж. В голове одна мысль билась. — Спасай библиотеку и рукопись. Простите меня. — Глупый какой! — пропищал около Жози чей-то голосок. Жозефина завертела головой, но никого не заметила. «Моя новая книга», — убивался председатель Совета старейшин-хранителей. «Я работал над ней несколько лет. Вчера поставил последнюю точку, положил ее на стол, и тут пожар. Я первым делом кинулся к своему труду, потом библиотеку спасал. Совсем начисто позабыл про деньги». «Глупее самого умного мопса долины только зефирка, которая пуговицы к сердцу прижала», — вновь сказал кто-то невидимый. «Дорогой, ты не виноват», — засуетилась Феня. «О семейной кассе должна жена помнить, а я испугалась, что летопись сгорит. Простите меня». «Фенечка», — дрожащим голосом сказала Капитолина. Зная тебя и Черчилля, побеспокоиться о финансах должна была я, но браслеты и бусы мне милее, простите меня. Муля вышла в центр комнаты. Не стоит посыпать голову пеплом. «Ой — Ой-ой-ой, не надо! — испугалась Мафи. — Никто ничего плохого не совершил. Если мы на Черчилля, Феню и Капиталину, золы швыряем, будет очень грязно а в старом доме водопровода нет. Из колодца воду таскать придется. Никто из нас про монеты не вспомнил, потому что спасали самое дорогое, а это вовсе не деньги. Разве можно приобрести мои ласты? Их в любом магазине спорттоваров полно, — усмехнулся Лео. Нет, — возразила мафия, — ласты мне куки подарила, чтобы я быстрее плавала. Она их с любовью принесла. Такие не купишь. Можно купить простые, без любви куки. Но зачем они мне?» «И куда вы теперь без денег?» Вздохнул Лео. «Как жить-то?» «Прекрасно здесь устроимся», — бодро заявила Феня. «Сами будем жить в маленькой комнате, а вас, гостей, в большую определим. Деньги заработаем. Главное, мы все вместе». «Глупости. В первую очередь надо себе хорошие условия обеспечить, а уж потом остальным, вот придумала, гостей селить в лучшие помещения».